Сорный путь. Пенистые струи водопада застыли на лету. Поток свисает с обрыва длинным ледяным языком, похожим на бороду Деда Мороза. Скованный стужей водопад замер в неподвижности до будущей весны. Но под коркой льда шумит неумолчный поток, наполняя мой кубок студеной водой, в которой звенят голубые льдинки. Шипучий искристый напиток касается моих губ, но голова безвольно запрокидывается назад. Открываю глаза, чтобы только не видеть этой картины. Меня душит приступы тошноты. Распухший язык, как жаба, ворочается во рту. Терпеть это доля невыносимо. В отчаянии я вытаскиваю из своего драгоценного резерва целую пинту Отворачиваю крышку и припадаю к живительной влаге. Вода на мгновение задерживается за щекой. И с трудом отодвинув распухший онемевший язык, я с усилием глотаю воду. Заталкиваю ее в глотку, чтобы погасить пожар, сжигающий мои внутренности. Еще один глоток. Прожорливое пламя слабеет. Еще глоток, потом еще и еще. Вот и все. Пинтовая емкость опустела. Но злобный поджигатель наконец угомонился. Тошнота отступает, и я засыпаю. Наутро я проснулся ослабевшему, но все-таки поймал себе на обед одиннадцатого спинорога. Свежие потроха спинорога и сушеные ломтики Дорады хорошо подкрепляют мои силы. Я готов к новой битве. С остатков липкой ленты облез клеевой слой и сбился в комочки. Я соскабливаю ножом вязкую массу, скатав ее в шарик, замазываю дырку на боку солнечного опреснителя а сверху прилепляю кусочек ленты. Новая заплата держит воздух гораздо лучше, она дает отдых моим легким и защищает пресную воду от непрошенной морской соли.